Глава 42. Вечность без времени Концепция человека о вечности состоит из беспредельной длительности, продолжительности без начала и конца, и тем не менее все, что ему известно, заключено в двух или более противоположностях. С самого начала, как человек видит форму материи, такое вещество приближается к концу, так сказал мой спутник. Затем он спросил и своим вопросом показал, что оценил природу моих недавних переживаний. Помните ли вы момент, когда оставили меня стоящим возле чаши, тот момент, когда вы представляли меня в качестве приятеля по путешествию к пещере уродства? Нет, потому что я не покидал вас, я пригубил жидкость, а затем вы двинулись со мной, с этого места. Мы были вместе до тех пор, пока в конце концов не разделились на краю пещеры пьяниц. Послушайте, сказал он, я не покидал вас и не уходил с вами. Вы не уходили с этого места и не возвращались к нему. Вы не видели, не испытывали мое присутствие или отсутствие. Ваше путешествие не имеет начала. Продолжайте. Вы ели наркотический фунгу и были отравлены. Не был, сердито возразил я, я все время был в ваших проклятых кавернах и в преисподней за ними. В путешествии я испил вечное проклятие, испытал небеса радости, но также и вечность страдания. Совсем наоборот. Время, которое прошло с того момента, когда вы попробовали жидкость, содержащуюся в том фунгу, было лишь достаточно на то, чтобы вы упали на колени. Вы проглотили алкоголь, который я вам подал в чашке, вы упали на колени, а затем моментально пришли в себя. Посмотрите, сказал он, в подтверждении моих слов, жидкость все еще капает из оболочки фрукта фунгу у ваших ног, которую вы не выпили. Время было уничтожено. Под воздействием этого мощного земного наркотика ваш сон начался в вечности, но вы не вошли в нее. Вы говорите, перебил я, что я упал на колени, что я пережил галлюцинации от отравления, что переживание моего видения произошло за секунду времени, которого потребовалось на то, чтобы опуститься на колени? Да. Затем, в подтверждении ваших доводов, вы доказываете, что вечность требует времени, ведь даже одна миллионная часть секунды – это время, так же, как и миллион лет. Вы ошибаетесь, ответил он. Вы неправильно истолковываете мои слова. «Я сказал все, что вы пережили в вашей вечности страдания и наслаждения, случилось между моментом, когда вы прикоснулись губами к плоду фунгу, и моментом, когда ваши колени ударились о камень». «Что потребовало время?» – ответил я. «Разве я утверждал?» – спросил он, – что ваши переживания были разбросаны на весь период времени. «Нет». «Разве все, что произошло в вашем сознании, не может случиться в одну секунду, которая сопровождала умственное впечатление, оказанный алкоголем, или за любой другой период времени, или любой интегральный момент такого периода? Я не могу сказать, ответил я, какую часть периода, как вы его называете, заняла эта галлюцинация. Вы допускаете, насколько это касается вашего понимания времени, что происходящее, на которое вы ссылаетесь, могло существовать либо в течение неисчисляемой части первой, либо второй, либо третьей фракции периода? Да, ответил я, Да, если вы правы в том, что это были иллюзии. Позвольте мне спросить вас дальше, сказал он. Вы уверены, что вспышка, продившая вашу галлюцинацию, не была моментальной, а частью, двумя частями или тремя частями секунды? Продолжайте ваши доводы. Я повторю предыдущий вопрос с легким изменением. Не может ли все, что случилось в вашем сознании, произойти в пространстве между той секундой времени, которая предшествовала умственному впечатлению? оказанном алкоголем, и секундой, которая последовала затем. Обязательно ли это должна быть часть секунды или вообще часть времени? В самом деле, могло ли это быть частью времени, если произошло молниеносно? Продолжайте. Предположим, что сущность, которую люди называют душой человека, находилась в процессе отделения от тела. Вы допускаете, что этот процесс занял бы время до тех пор, пока не достигнута точка освобождения. Разве растворение, насколько это касается духа и материи, в своей критической точке не могло бы произойти моментально? Я не ответил. Если критическая точка является моментальной, то не было бы начала, как и не могло бы быть конца. В этом пребывает вечность больше, чем человек может воспринимать. Ведь поскольку нет ни начала, ни конца, поскольку время и пространство уничтожаются. Та линия, которая разделяет душу, находящуюся в теле, от души вне тела, существует в стороне от всех явлений. Она посередине, не являясь ни частью какой-либо стороны, ни частью верхней стороны. Она вне нынешнего времени и времени последующего. Давайте перенесем эту мысль несколько дальше, сказал он. Предположим, что хороший человек должен быть подвергнут такому изменению. Разве вся вечность его счастья не могла бы произойти в течение этого безграничного представления критической точки? Все, что мать страстно желает при смерти детей, могло бы вновь проявиться в их однажды взлелеенных формах. Все, что зарабатывается хорошей жизнью, пребывает в душевном переживании в такой вечности, но не в качестве иллюзий, хотя ни одно умственное удовольствие, ни одна физическая боль не эквивалентны таким же переживаниям при галлюцинации. Предположим, что злобная жизнь окончена. Разве можно уйти от неизбежной критической точки? Не создаст ли такая жизнь в своем предварительном путешествии свою собственную печальную вечность? Вы видели действие вечности с концом, но не с началом, ибо вы не можете ощущать начало вашего видения. Вы побывали в каверне гротеска, в сферах прекрасного. Вы прошли по бескрайним пескам, которые приносят душе муки. Вы, как статуя, видели растворение замерзшей вселенной. «Вы признательны за то, что это оказалось иллюзией, как вы сейчас поняли. Что же вы считаете единственной небесной частью того, что вам было явлено?» «Я бы проклял человека, который развеял иллюзию», – ответил я. «В таком случае, – сказал он, – вы согласны допустить, что люди, проживающие жизнь так, что зарабатывают себе такую вечность, будь она умственной иллюзией, галлюцинацией или реальностью, не делают ошибок в жизни?» «Да», – отозвался я. Но вы вводите меня в заблуждение, когда таким наглым образом доказываете, что для души вечность может длиться всегда, хотя и без представления о времени. Разве в начале нашего путешествия я не учил вас, смешался он, что время не является таким, каким его воспринимают люди? Люди не могут вместить идею вечности и помнить зарождение солнца, утра и вечера, иметь понятие о времени. В этом состоит их ошибка. Как конец плетеной веревки проходит вместе с веревкой, так и сквозь жизнь, душа человека, проходит с телом. Так же как есть точка, где конец плетеной веревки находится как раз на грани своего возвращения назад, где все движение, линии, связывающие конец, заканчивается, существует неподвижная точка, когда душа начинает движение вперед из тела человека. Как конец веревки посылает свой крик сквозь пространство из точки, где движение прекращается, безвременной точки, которая лежит между движением вперед и назад, Так и душа человека оставляет крик «Вечность» в критической точке. Это эхо смерти, и каждое движение жизненной нити отбрасывает вечность, свою собственную вечность, в океаны вечности. И каждая вечность составлена из вечности, которые разбросаны из критической точки. С каждым концом земного путешествия души новая вечность входит в существование, не занимающее пространство, не потребляющее времени, не конфликтующее с любым другим существованием. Каждый из них является точно тем же, что представляет земная душа – вечностью радости – небес, или вечностью мук – ада. Нейтральной основой быть не может. Затем он продолжил. Пьяница уготовано страдание в вечности пьяниц, которые вы перестрадали. Соблазн выпивки, мимолетный, агония, которая следует за этим, вечная. Вы видели, что в подземных регионах имеются запасы интоксикантов. Больше не пробуйте ни один из них. Пусть же ваш недавний урок будет для вас последним. Любой стимулянт есть враг человека, любой наркотик есть обман. Он разрушает свою жертву, разлагает разум, заманивает его на уродливые пастбища, сначала даже приятные, но направленные в конечном счете на вечные муки. Остерегайтесь вечности, которая следует за быстротой жизненной нити пьяницы. Пойдемте внезапно, сказал он. Мы продолжим наше путешествие. Заметка. В скобочках. Морфин, белодонна, каннабис, индика являются наркотиками, хотя каждый из них отличается по своему действию от остальных. Алкоголь и метиловый алкоголь являются интоксикантами. Эфир, хлороформ и хлор являются анестезическими средствами, хотя нет двух одинаковых, обладающих одними и теми же качествами. Существует ли какая-либо веская причина сомневаться в том, что комбинации элементов, до сих пор скрытых от человека, могут порождать галлюцинации, которые усложняют и усиливают самые вирулентные из наркотиков, интоксикантов, анестетиков и превосходить следствие гашиша или опиума. Если в процессе экспериментирования химик натолкнется на компонент, который подвергнет испытанию его ум и побудит его перу записать такие экстравагантные на вид идеи, которые найдены в галлюцинациях, описанных здесь, то разве не будет его долгом похоронить открытие от других, скрыть от человечества существование такого пагубного плодотворения, фармацевта или химика? Познакомьтесь с таким интоксикантом, начните вызывать его брожение в крови человечества, и прежде чем миру сообщат о его возможных результатах, разве не сможет постоянно увеличивающая его сила добиться такого продвижения вперед, что разрушит, разложит нашу цивилизацию и даже истребит человечество? Лойд, скобочка, закрывается.